Глава 5 Как ни странно, доктор Сонг и не думает возражать. «Да мне всё равно, кого вы наймёте! Хоть диких верки!» Отмахивается она от меня. «И очень хорошо!» После этого я с чистой совестью притируюсь из лазарета. Не то, чтобы мне так уж обязательно было туда заходить, я вполне мог позвонить своему главному врачу по системе внутристанционной связи и сообщить... Умеренно хорошие новости именно так. Однако ничего не вышло. Сонг просто сбрасывала вызов. Раза три я ее набирал, и три раза повторялось все то же самое. Слышал, такое бывает, когда пытаешься дозвониться до бывших или до должников. С подчиненными такого происходить по логике не должно. В конце концов, я решил, что игра вынуждает меня полюбоваться на тот ад, что сейчас в лазарете творится. Я оказался прав по обоим пунктам. Во-первых, там действительно ад. Во-вторых, да, меня таки вынуждали. В принципе, разработчиков можно понять. Если бы я нарисовал такую красоту, я бы тоже хотел, чтобы игрок ее заценил. То есть красоту, конечно, в переносном смысле. Ничего красивого в помещении, где повсюду стоят каталки с больными, накрытые куполами индивидуальной воздушной среды для избежания перекрестного заражения, насколько я понял. А между всей этой красотой носятся взмыленные медики в блестящих комбинезонах индивидуальной защиты. Я не увидел. Но сложно нарисовано и достаточно, как с натуры. Представляю, сколько мощностей нейросети уходит на анимацию всей этой толпы. Но это если помнить о реальности. А если не помнить, то просто по-человечески жалко было Сонг и ее команду. Потому что сама главный врач, которая восседала посреди этого всего без своей обычной курительницы и, следовательно, без привычно окутывающего ее облака дыма, тоже выглядела усталой до нельзы. Причем она сначала рявкнула на меня, мол, с чем пожаловал и как смел оторвать ее от работы, которая, возможно, не позволит станции в ближайшем будущем развалиться на совсем уж маленькие осколочки. Я даже обалдел, и опять, как раньше, в берлоге у Тамирла не спросил, почему она позволяет себе такой тон с непосредственным начальником. Мне всегда было ясно, что медики – особая каста. И теперь, увидев, с каким хаосом ей приходится иметь дело, я убедился. Сонг сейчас, возможно, все, и даже немного больше. Зато, выслушав меня, она сменила гнев на милость. «Отлично, что придумали выход», – сказала она, – а потом добавила эту самую фразу про то, что ей все равно, с кем я договариваюсь. Лишь бы работу ее санитаров выполняли на совесть. В общем, с этой частью работы, наконец, покончено. Пора заняться другим делом первоочередной важности – добычей денег. Потому что с саргами я, конечно, принципиально договорился, но только в самых общих чертах. А никаких других шагов не предпринял. То меня в Вергаас отвлек то потом в лазарет потребовалось самому топать. Хорошо, хоть не ножками, а на капитанском самокате. Но все равно какое-то время на это потратить пришлось. Однако первым делом отправляюсь в рубку. Мне приходит в голову, что надо поставить Нирса и Брия в известность о достигнутых договоренностях. Как-никак они мои заместители, значит, по идее, знать обо всем этом не просто их право, но и обязанность. Да и мне проще. Честно говоря, не представляю, как формулировать и заключать соответствующий договор с саргами. На всякий случай обращаюсь к своему Искину. Демьян, мне нужно подготовить договор с великим сарганатом о росписи колец ближайшего газового гиганта. Вдруг понимаю, что я даже название этой планеты не удосужился узнать. Если, конечно, она в природе существует. Потому что, в принципе, это небесное тело может зваться просто каким-нибудь номером из каталога. Вопрос юридического сопровождения не входит в мою компетенцию, как вашего секретаря. Привычным бесстрастным тоном сообщает мне Демьян. Рекомендую обратиться по этому поводу к вашим заместителям. Ну, значит точно. Пора мне возвращаться в рубку. Однако по дороге происходит два важных события, которые заставляют меня изменить планы. Во-первых, у меня возникает некое странное чувство, которые они сразу удается опознать. Во-вторых, мне по дороге попадается Белкин, бежит по коридору, распушив свою несуществующую шубу и мяукает. Я еле успеваю затормозить, не переехав своего друга, и хватаю его на руки. Шуба, конечно, сразу пропадает, и слава богу, потому что только этой шизы мне и не хватало. Белкин же, глядя мне в лицо, требовательно мяукает ровно тем же тоном, каким мяукал, вытаскивая проводок из моего шлема. «Ага», — соображаю я, — «так я просто-напросто голоден. Вот откуда это странное ощущение в животе». Но надо же, оказывается, мой кот продолжает частично выполнять свои обязанности даже в виртуальной реальности, хотя я его этому не учил. «Всем бы так». «Ладно», — говорю Белкину. «Уговорил. Пошли пожрем». На самом деле, если я не выберусь вовремя, Белкина накормят по часам прямо в капсуле. Я специально оговорил это в контракте. Потому что мало ли какие у меня срочные дела возникнут. Человек может потерпеть без еды. Кот, конечно, тоже может. Но ему не объяснишь, почему это необходимо. И будет жалобно мяукать и смотреть на тебя полными доверчивого недоумения глазами. «По-моему, это самое худшее, что можно придумать». Не мочь накормить зависимое от тебя существо. Ну или облегчить его боль. Это я уже один раз проходил. Больше не хочу. Брия, вызываю свою помощницу по коммуникатору. Подготовь, пожалуйста, проект договора с саргами, что мы нанимаем их расписать кольца той планеты, вокруг которой вращаемся. Мы что? Удивленно восклицает Брия. Правда хорошая идея? Спрашиваю я. У меня на редкость отличное настроение. Белкин всегда на меня так действует. А в игре, оказывается, этот эффект еще и умножается. Я почти забыл, что мой кот тоже здесь, так что встретить его в коридоре оказалось особенно приятно. «Идея-то хорошая, но вы же на испытательном сроке в межзвездном содружестве», говорит моя заместительница. «Я обещала им, что вы не будете делать лишних телодвижений» и потом нас всех вместе, без лишних телодвижений, похоронят вместе с проектом «Узел». Неприязненно, отвечаю я. Этот контракт с саргами может всех нас спасти. Так что ты уж постарайся. Постараюсь, нехотя обещает Брия. Между прочим, Нирс вас ждет. Ему нужны ваши подписи на каких-то накладных. Я скоро, обещаю я. Пообедаю и приду. Обедать будете у себя в каюте, как всегда? Деловито спрашивает Брия. «Да, согласно, киваю я. У себя. Вот уже и как всегда. Хотя раньше я, конечно же, никогда в игре не обедал. Просто необходимости не было. Все здесь замирало, когда я разлогинивался, как и положено в игрушке на одного пользователя. А теперь, хотя других пользователей здесь нет, или пока нет, но мир стал куда более живым. В том смысле, что развивается постоянно независимо от моего присутствия и даже вроде как некоторые основные роли в ключевые моменты должны отыгрываться живыми актерами. Вспомнив об этом, невольно задумываюсь, а не сталкивался ли я уже с живыми игроками? Может быть, оператор был на месте Нирса, когда он выдавал мне вводную? Или на месте Вергааса, когда он вел со мной переговоры? А может, один из четверки саргов, которым я доказывал, что мое предложение не чушь собачья, а отличный арт-проект, был живым или доктор Сонг, когда она сначала меня послала, а потом обрадовалась. Вроде бы пока никто из них особенно не отличается от тех неписей, к которым я привык. Но ведь и все неписи в этой игре отменно удались. Настолько, что мне было бы легко и приятно в самом деле вообразить их моими приятелями, Хотя с приятелями-то у меня на самом деле туго. За этими мыслями я прямо с Белкиным на руках подхожу к ближайшей двери туалета, устроенной в стене коридора и помеченной привычными мне значками. Можно было бы, конечно, пойти в свою капитанскую каюту, согласно инструкции. Там тоже находится терминал выхода. Но пока я еще не знаю, где она, не настолько освоился. Через туалет можно выйти куда быстрее. Кстати говоря, меня предупредили что если я не буду выходить в туалет или еще куда достаточно долгое время, скажем, часов шесть, меня вытащат силой. Но я, разумеется, не собираюсь до такого доводить. Хотя выходить очень не хочется. Хочется разобраться, что там за накладные у Нирса, уточнить у Тамирла, как идут ремонтные работы после пожаров, поговорить с Брия по поводу договора с Саргами и так его оформить, чтобы комар носу не подточил, а заодно узнать у нее, не продешевил ли я. С одной стороны, не думаю, что можно всерьез продешевить, торгуя с нейросетью, которая пишет игру. Особенно учитывая, что ты назначаешь цену за уникальное действие, которое ты сам только что и придумал. И у этой чертовой нейросети никакого специфического шаблона нет. Однако, с другой стороны, у меня было полное впечатление, что во время переговоров за Сэмми, Айри и Ларри Играл живой оператор. Причем один за всех. Уж больно они, слаженно, чуть ли не хором говорили. Оторговались, но словно продавец халвы с какой-нибудь экранизацией хаджи на средина. То есть весело, задорно, но семь шкур с меня спустили и семь потов заодно. Даже вспоминать не хочется. В общем, экспертное мнение Брия мне требуется позарез. И, может быть, даже его будет излагать не нейросеть, а живой человек. Хотелось бы надеяться. Но делать нечего, спорить с Белкиным себе дороже. Как я уже говорил, ему не объяснишь, почему ты предпочитаешь задерживаться и больше не хочешь делить с ним трапезу. В этом смысле обидеть неразумное животное, по-моему, даже хуже, чем обидеть ребенка. Короче говоря, нахожу ближайшую дверь в туалет и касаюсь ручки. Этого достаточно, чтобы очнуться в капсуле по шею в растворе нулевой плавучести. Хорошо все-таки, когда играешь не из дома, а из специально организованного ради этого комплекса. Все удобства к твоим услугам. Не надо ни готовить еду, ни даже ходить далеко. Столовая для игроков находится прямо рядом с бассейном, и переодеваться, чтобы пообедать, тоже не надо. Накинул халат, сунул ноги в тапочки и иди как есть. Повара предупреждены о Белкине, поэтому, когда я подхожу к прилавку с подносом и делаю заказ, приложив свой идентификационный браслет к терминалу, мне без лишних слов выдается сразу миска с любимым кормом моего кота. Между прочим, мне предложили заменить его корм на какой-то там супер-премиум по результатам консультации с ветеринаром. Я, не будь дураком, согласился, хотя был уверен, что кормлю кота самой лучшей едой. От бесплатной консультации зачем отказываться? Так местный вет полностью одобрил мой выбор и расчет порции. И даже то, что я два раза в неделю даю Белкину кошачий паштет. Очень приятно было. Ну и заодно камень с души. Как я не доверяю своему ветеринару, а все-таки для спокойствия хорошо лишний раз получить подтверждение, что если Белкин и заболеет, то не потому, что я за ним плохо или неправильно ухаживаю. В общем, сажусь за стол вместе с подносом, ставлю миску для Белкина на соседний стул. Мой кот не то чтобы очень большой, на стуле как раз хватает места и для него, и для миски. Тут же напротив меня плюхается Оксана. И ладно бы только она. На четвертый стул опускается малознакомый мне тип. Кажется, его зовут Петр, и он единственный в нашей команде про-геймер. А впрочем, точно не помню. «Не возражаете?» – спрашивает он. Молча пожимаю плечами, мол, столовая мною не куплена, располагайтесь. Оксана, кстати, даже не спрашивает, сразу начинает уплетать салат. При этом она упихивает себе зелень за щеки так, что они раздуваются. Я невольно вспоминаю хомяков и адмирала Виоланну. Пожалуй, это главный недостаток здешней столовой. Столы слишком большие, И отвязаться от компании, если еще трое человек решат осчастливить себя твоим присутствием, никакой возможности нет. Во всяком случае, понятия не имею, как сделать это вежливо. А невежливо... нет, тоже понятия не имею. «Ну как тебе первые игровые полдня?» с энтузиазмом спрашивает Оксана. «Нормально», — говорю я. Мою почти приятельницу отсутствие энтузиазма ничуть не обескураживает. Она готова поддержать разговор за двоих. Именно это качество и стало причиной нашего продолжительного общения. «Чума!» — говорит Оксана. «Просто крышу сносит!» «Я обалдела просто!» «Вроде бы все так мультипликационно поначалу!» «А потом прямо привыкаешь, и это здесь все вокруг нереальным кажется!» с куда большим чувством. «Да, я этот эффект заметил еще во время тренировки». Но во время игры он особенно бросается в глаза. «И не говори», — замечает Пётр. «Он, кстати, с Оксаной на «ты», а на меня кидает какие-то странные взгляды. Не могу понять, что они значат». «Мне приходится всё время напоминать себе, что это игра, иначе темп падает». «У тебя темп падает?» — смеётся Оксана. «Ты же профи!» «Ага, ну точно». «Значит, я для разнообразия верно запомнил». «А вот...» пётр комично разводит руками. «И на старуху бывает проруха. Вот это впечатление реалистичности...» «Оно все портит. Начинает казаться, будто на тебе правда лежит ответственность за жизни людей и будущее союза разумных рас». Он корчит еще одну гримасу. Наверное, она призвана показать, что он сам серьезно к своим словам не относится, потому что они слишком пафосны. И нам не советуют. Но не получилось. Я тот еще физиогномист. Слишком тяжело. А для меня это самое важное. Говорю я. Как будто от меня реально многое зависит. Говорю и сам себе удивляюсь. Никогда об этом раньше не думал в таком ключе и не ожидал, что скажу. А вот вылетело. Нет, в самом деле. Я всегда любил такие игры, где нужно было строить город или какой-то инфраструктурный объект типа госпиталя или аэродрома. С детства. Мне нравилось упорядочивать и организовывать, добиваться экономической отдачи. Не думаю, что из меня вышел бы хорошее управление в реальности. Насколько я знаю, для этого нужно уметь не только управлять, но еще и в людях разбираться как минимум. Всякие там неформальные контакты и тому подобное. А в игре самое то. Только то, что я люблю, и ничего лишнего. Все аккуратно, организована и по правилам. Однако тут вдруг оказалось, что именно близость узла 80-90 к реальности и делает эту станцию такой дорогой моему сердцу. Как будто это все не понарошку, а от меня в самом деле что-то зависит. Удивительно. Сам от себя не ожидал. Впрочем, мои собеседники меня не совсем понимают. «Ой, да!» — хихикает Оксана. «Слушай». Так приятно было почувствовать себя реально самой главной. Нирс, ну мой зам, так смешно мне кланяется. В шлеме не видно было, а тут я никогда никем не командовала. Испытываю два чувства одновременно. Во-первых, что-то вроде ревности. Как это твой зам? Нирс же мой зам. Так-то я вроде знаю, что неписи во всех версиях игры зовут одинаково хотя игра, по сути, пишется нейросетью для каждого игрока индивидуально. В ней достаточно констант, чтобы сэкономить вычислительные мощности и сделать станцию узнаваемой. Но что-то внутри меня возмущается. Даже мелькает мысль. Зато ты-то, в отличие от меня, та Мирла не спасла, и он тебе так не помог, как мне. А во-вторых, удивление. Как так? Мне-то Нирс не кланяется. Или я просто не заметил. Или Оксана себе репутацию больше отрастила, и поэтому с ней превосходной обходится уважительнее. Да, немного забавно ощущать себя, как средневековые морские капитаны, первым после Бога. С нисходительным тоном соглашается Петр. Девушки на шею вешаются опять же. Оксана морщит носик. Сексизм, между прочим, говорит она. Девушек там сколько угодно а симпатичных мужских персонажей раз-два и обчелся. И вешаться мне на шею они не спешат». «Девушки? Вешаются? Мы вообще в одну и ту же игру играем?» «Ничего», — смеется Петр. «Когда доберешься до обряда плодородия у 3-14, там полное равноправие. Что для мальчиков, что для девочек». «Да я добралась уже», — машет рукой Оксана но я себе включила настройки до восемнадцати. Как-то не тянет на клубничку. Так что эта радость жизни прошла мимо меня. Там и восемнадцать плюс только массаж, хмыкает пётр Немного потеряла. Ого! Смотрю на них, как баран на новые ворота. Меня про версию восемнадцать плюс никто не предупредил. Интересно, почему? Оксана ловит мой удивленный взгляд и говорит. ой Андрей, я и забыла. Ты ведь испытываешь версию с мафией и криминальной активностью, да? Ты уже кого-нибудь убил? Еще не легче. Оксан, отстань ты от человека, говорит Петр. Дай спокойно поесть. Да, очень своевременное предложение. А потом добивает контрольным в голову. Это вообще только слухи, что у каждого из нас дополнительные опции подбираются исходя из психопрофиля. Подумаешь, ну выпал у Андрея криминальный сюжет. Это не значит, что она социальный тип. Просто так совпало. Деньги. Минус 2 миллиона 528 кредитов. Счет заблокирован. Характеристики капитана. Репутация – 1508. Харизма – 80. Уверенный лидер. Дипломатичность – 122, предприимчивость – 81.